Второе. Пустой номер. Покосившаяся глинобитная избушечка Дунечки сиротливо стояла среди захлавленного всякой всячиной двора. От калитки, еле-еле державшейся на проволоке, к крыльцу тянулась редкая цепочка вдавленных в грязь кирпичей, своего рода тротуар на время слякоти. Перекошенная с полуоторванной ручкой дверь избушки была приоткрыта, однако участковый инспектор для порядка громко постучал. На стук ответил хриплый женский голос. «Заходи! Чего там?» Вслед за участковым Антон Бирюков шагнул в избушку и сразу почувствовал сильный запах тройного одеколона. Избушка была настолько тесной, что в ней с трудом вмещались потрескавшаяся русская печь, грязные с объетками и флаконами из-под одеколона, стол и низкая вроде раскладушки кровать. На кровати лежала женщина. Под правым ее глазом расплылся лилово-кровавый в полщики синяк, чуть прикрытый растрепанными космами желтосивых волос. «Здравствуй, Евдокия!» — сказал участковый. «Черт тебя принес!» — буркнула в ответ женщина, прикрыла волосами подбитый глаз и лениво натянула на себя грязное байковое одеяло. Антон понял, что это есть Дунечка, сожительница Гоги самолета. Не рассчитывая на приглашение, он хотел было сесть на узкую скамейку у стола, но скамейка и стол так густо кишели мухами, что садиться было неприятно. Пришлось остаться на ногах. Поморщившись от духоты, Бирюков спросил. — Где ваш муж? — Объелся груш, — прежним тоном ответила Дунечка. — Мы по служебному делу пришли, Евдокия, — строго сказал участковый. «Поэтому отвечай на вопросы, которые тебе задают со всей серьезностью». «Со всей серьезностью жены спрашивай». «Евдокия?» — участковый нахмурился. «Добром прошу, говори, где гого самолет». «Вы б не приперлись, я столько бы знала, где вы шляетесь». «В какое время и куда он вчера ушел?» Дунечка плюнула на пол и зло прохрипела. «Катись со своими вопросами!» Участкового словно ударили по лицу. Усы его задрожали. Он глянул на Бирюкова, потом на Дунечку и вдруг изо всей силы хлопнул ладонью по столу. «Встать, Евдокия!» Со стола звонко посыпались флаконы. По избушке заметался встревоженный рой мух. Дунечка села на кровати и ошарашенно уставилась на участкового мутными глазами. «Опять вчера забутыливали?» — строго спросил участковый. «На какие шиши? Копейки в доме нет!» Участковый носком сапога показал на свалившиеся со стола флаконы. «А это что?» Дунечка заплакала. «Больная я, Сергей Васильевич. Лечиться надо, иначе подохну от болезни, как собака». «Сколько раз тебе об этом говорено?» «Решимости, Сергей Васильевич, набраться не могу. Сам подумай, какая жизнь после лечения будет». — Стопки в рот нельзя взять. От скуки тогда подохну. Участковый сокрушенно вздохнул. — Беда мне с тобой, Евдокия. — Думаешь, мне самой легко? Нет удовольствия пью, здоровье поправляю. — Почему не отвечаешь на вопрос, в какое время и куда ушел от тебя гого самолет? — Вот тебе крест, — Дунечка перекрестилась. — Не знаю. Ну, выпили вчера самую малость, чтоб чуток поправиться. «Поговорили недолго. Потом улетел самолет, куда он мне не докладывает. А часов у меня в доме нет, чтобы время глядеть». «Если что знаете, не скрывайте», — вмешался Антон, — «дело очень серьезное». Донечка удивленно повернулась к нему с заплывшим глазом, будто только сейчас заметила, что в избе, кроме участкового, есть еще посетитель. «Чего мне скрывать?» — торопливо захрипела она. «Кто мне самолет? Кум? Брат? Сват?» И опять законючила, размазывая по пухшему лицу хмельные слезы. «Больная я насквозь! Лечиться надо!» Так, ничего не добившись, сибиряков с участковым вышли из душной, пропахшей тройным одеколоном избушки, и, оказавшись на свежем воздухе, глубоко вздохнули. Сияло яркое июльское солнце. Под голубым небом буйно зеленели умытые ночным ливнем высокие тополя. Участковый первым нарушил молчание. «Знает пьянчушка что-то о самолете?» «Вон как отрекаться от него начала. И синяк, как я приметил, свой прикрывает, вроде стесняется. Раньше подобных украшений не стеснялась, на показ все выставляла. Не гоголи самолет огрел ее по глазу?» «Надо бы повежливее с нею», — сказал Антон. «Думаете, превысил полномочия?» «С Дунечкой по-вежливому нельзя, вмиг обматерит. В вытрезвитель, товарищ Бирюков, надо ее отправить. Трезвая она покладистей становится, все расскажет». «Не такая уж она и хмельная», — безнадежно махнул рукой Антон, и, попросив участкового, если появятся новые сведения о магазине, немедленно сообщить их уголовному розыску, поехал на автобусе в райотдел. Слава Голубев тоже вернулся ни с чем. «Пустой номер», не дожидаясь вопроса, сказал он Бирюкову. «Костырев и Мохов два дня назад выехали из райцентра неизвестно куда». «С кем разговаривал?» — спросил Антон. «С матерью Костырева». Говорит, сын завербовался на север, больше ничего не знает. «Был у родителей Мохова. Они вообще не ведают, где их чада обитается».